Эпилог. Несколько сцен из жизни города. Отрывок статьи, опубликованный в Чанхон Морнинг Таймс от 6 февраля. Юный Ян признался, что выбросил револьвер в самый большой водный резервуар города — Северное озеро. Полиция немедленно организовала поиски, но на момент выхода публикации револьвер найден не был. Следствие по делу продолжается. Из статьи от 10 марта. В свете того факта, что юному Яну еще не исполнилось 14 лет, когда он застрелил своего отца, суду, как взрослый, он не подлежит. Поскольку других родственников у него нет, Департамент общественной безопасности Чанхона постановил заключить юного Яна в коррекционный центр для малолетних правонарушителей в Чанхоне, где он пройдет программу перевоспитания из от 22 марта. Семь сотрудников, включая некоего господина Хоу, вице-председателя Совета директоров, были арестованы Департаментом по подозрению в поджоге и незаконном использовании взрывчатых веществ. Сразу после их ареста Этерниум-реал-эстейт опубликовал заявление, где утверждается, что господин Хоу с приспешниками действовали самовольно, и их преступление не имеет никакого отношения к политике компании. Источники подтверждают, что некоему господину Ву также предъявлены обвинения в убийстве или попытке убийства за границей. Спустя месяц после смерти учителя Джоу, Джан десянь с женой подали на развод. Вся собственность, общая и личная, отошла жене. Через три дня после подписания соглашения бывшая жена Джан Де Сянь с дочерью эмигрировали в Сингапур. Неделю спустя Танджи мирно скончался в своей постели в университетском госпитале. На следующий день Джан-де-Сиан Джандесяни Цурюй, явились в Департамент общественной безопасности Чанхона и сдались властям. Дело по убийствам, связанным с проектом трансформации поведения, было закрыто, а его материалы переданы в прокуратуру для судебного процесса. Начальная школа где-то в Чанхоне сумерки. На спортивной площадке не было ни души. Приближалась ночь, и темнота медленно поглощала красные гаревые беговые дорожки и искусственную траву. На северо-восточном краю площадки на качелях едва виднелась детская фигурка. Саммер сидел на доске качелей, медленно раскачиваясь взад вперед Фонарей поблизости не было, и его глаза, не отражавшие свет, казались в полумраке глубокими черными дырами. Он негромко напевал себе под нос. Мелодия была старой, слова неразборчивыми, это больше походило на бормотание во сне, чем на песню. Каждый раз, когда его ноги касались земли, под ними перекатывалось тельце крошечной собаки — Переворачивавшиеся с бока на бок в одном ритме с качелями. Улицы где-то в Чанхоне поздно вечером. Фанму медленно ехал на своем внедорожнике, вглядываясь в пешеходов на тротуарах. Каждый раз, когда ему попадалась молоденькая девушка, он притормаживал и присматривался к ней. Поняв, что это не та, кого он ищет, снова давил на газ и продолжал поиски. Время от времени мобильный телефон, валявшийся на приборной доске, начинал звонить и вибрировать. Фанму бросал на экран равнодушный взгляд и ехал дальше. Потом вообще зашвырнул трубку на заднее сиденье. По его лицу пробегали пятна жёлтого света от уличных фонарей, и видно было, насколько оно усталое. Глаза, однако, оставались зоркими и блестели настойчиво и тревожно. Из главных ворот коррекционного центра для малолетних правонарушителей человек 20 заключенных вынесли корзины, полные стеклянных бусин, и стали загружать их в кузов фургона. Как только они закончили, фургон заурчал и тронулся с места. Заключённые выстроились в ряд. Охранники пересчитали их, и те побежали обратно внутрь, громко повторяя на бегу речёвку. В темноте кузова тем временем что-то зашевелилось в одной из корзин полных бусин. Десятки крошечных стеклянных шариков просыпались на деревянный настил с доски, которая приподнялась над корзиной, и из-под нее выбрался маленький мальчик. Фургон остановился на красный свет. Когда загорелся зеленый, он двинулся снова, но дежурный полицейский на мотоцикле заметил, что задние двери фургона открылись, и несколько корзин со стеклянными бусинами вывалились на мостовую. С широко распахнутыми глазами полицейский включил сирену и помчался за фургоном. Неприметный силуэт в сером метнулся на другую сторону улицы и скрылся между домов. Когда он возник снова, что вместо серой формы коррекционного центра на нем была обычная одежда, хоть и на несколько размеров больше. Он спокойно пошагал по тротуару прочь. Забор вокруг дома ангелов уже снесли, а на маленьком двухэтажном здании повсюду виднелись проломы. Тяжелая строительная техника расчищала завалы из кирпича и обломков бетона. Некогда ухоженные клумбы и огород были похоронены под грудами мусора, и лишь кое-где из-под него пробивались редкие зелёные побеги. В клубах пыли перед неузнаваемым теперь домом ангелов стоял мальчик. Его одежда была покрыта плотным слоем сажи и песка. С площадки раздался резкий свист, и рабочие по двое трое стали отходить на тротуар. Минуту спустя к дому ангелов подъехал передвижной строительный кран с тяжелым чугунным шаром, подвешенным на цепи. За рулем его сидел упитанный коротышка с дымящейся сигарой во рту. Он затормозил прямо перед центральным входом в здание. Рабочие поснимали каски и оперлись на свои лопаты и кирки, обмениваясь шуточками и угощая друг друга сигаретами. Двигатель крана взревел, и гигантский шар начал раскачиваться. Водитель поправил угол наклона, и в следующую секунду шар тяжело врезался в стену. Раздался грохот, двухэтажное здание пошатнулось. Вниз заструились осколки стекла и кирпичей, но дом ангелов устоял. Рабочие, наблюдавшие за сносом, презрительно расхохотались. Водитель выплюнул сигару изо рта, снова поправил угол и еще раз ударил гигантским чугунным шаром в цель. Опять грохот. На этот раз маленькое здание не выдержало напора. С ужасающим звуком, похожим на стон, оно обвалилось вниз в облаках пыли и цементной крошки. Рабочие пригнулись, пряча головы. Только мальчик так и стоял неподвижно, глядя на то, как волна пыли несется к нему. Несколько минут спустя пыль улеглась. Строители вернулись на площадку, опять по двое-трое, и приступили к работе. Мальчик вытер пыль с лица, сделал глубокий вдох и пошагал к самому высокому дереву во дворе. Была весна. Большое дерево, пережившее зиму с её монохромом, расцветало салатовой листвой. Мальчик забрался на толстую ветку, привстал на цыпочки и потянулся к брошенному птичьему гнезду. Оттуда он достал черный полиэтиленовый пакет. Медленно слез назад на землю и присел, опираясь о ствол спиной. В пакете лежало нечто, обернутое в несколько слоев газеты и перетянутое желтым скотчем. Мальчик терпеливо снял скотч и обертку, под которыми обнажился черный металл револьвера. Опытными руками мальчик откинул барабан и вытряхнул шесть патронов из него на ладонь. Медного цвета гильзы заблестели, холодные и гладкие, совсем как новенькие. Мальчик бросил их на землю а потом ласково провел пальцем по холодной стали барабана. Захлопнул его и нажал на спуск. Потом еще раз. И еще. Плавное вращение и щелчки пустых камер барабана явно доставляли ему удовольствие. Он продолжал играть с револьвером, пока не пришел в состояние радостного возбуждения. Удивительно, но долгая зима нисколько не повредила его сокровищу. На лице мальчика, покрытом запекшейся коркой грязи, заиграла улыбка. Неподалеку на площадке, под грохот строительной техники, треск битого кирпича и нестройные выкрики рабочие уничтожали остатки некогда мирного рая. Никто не заметил ребенка и, тем более, куска металла, который он держал в руках. Мальчик не сводил глаз с руин Дома Ангелов и строительной команды. Прошло немало времени, прежде чем он опустил голову и начал перебирать рассыпанные по земле патроны. Наконец выбрал один и загнал его в барабан. Потом крутнул барабан ладонью и захлопнул его. Ему показалось, что вокруг сразу воцарилась тишина. Он слышал лишь чириканье птички где-то в ветвях у себя над головой. Мальчик втянул носом в воздух, словно пытаясь уловить аромат своей симпатичной подружки. Он стал лицом к тому месту, где еще совсем недавно был дом ангелов, поднял правую руку и поднес холодное дуло револьвера к виску. Щелчок, щелчок. Читал Игорь Князев